Глава 21. Употребление в пищу красного мяса вызывает рак. Душу окрашивают цвета её мыслей. Марк Аврелий. Ложь. Красное мясо вредно для вас, и если есть больше одной маленькой порции в день, это повысит риск развития рака кишечника и рака в целом. Почему это важно? Если употребление в пищу красного мяса повышает риск развития рака, то его нужно избегать. Однако, если красное мясо не вызывает рак, вам нужно есть много красного мяса, чтобы получить максимум питательных веществ, которые оно содержит. Нет никаких сомнений в том, что красное мясо богато витаминами, минералами, белком и полезными жирами. Поддержка мифа Всемирная организация здравоохранения ВОЗ объявила красное мясо вероятным канцерогеном для людей. Из-за этого риска ВОЗ порекомендовала ограничить употребление красного мяса в пищу. Рекомендация основана на нескольких проспективных обсервационных исследованиях, которые показали небольшую корреляцию между употреблением красного мяса и повышенным риском рака. Данные для этих исследований получены из собственных сообщений участников в анкете частоты приёма пищи. Все эксперты в этом вопросе шумно твердят о том, что этот миф – абсолютная истина, но настоящее исследование довольно-таки уныло. Ни одно контролируемое исследование не обнаружило связи между употреблением красного мяса и повышенным риском рака. Здравый смысл. Люди, наш нынешний биологический вид, едят красное мясо как минимум 200 тысяч лет. Задолго до того, как мы стали выращивать злаки, забраживать вино или делать сыр, мы охотились на крупных животных и ели их мясо. Наши предки охотились на некоторые виды крупных животных так активно, что те вымерли. Сказать сейчас, что красное мясо, которое кормило нас тысячелетиями, вдруг стало для нас вредно с точки зрения здравого смысла, кажется глупостью. Наш вид здравствовал и процветал, поедая мясо крупных млекопитающих. Собственно, некоторые эксперты считают, что мозг человека увеличился до нынешних размеров благодаря тому, что наши предки употребляли в пищу большое количество жирного красного мяса. Так что, если наука хочет сказать нам, что пища, которая так долго нас кормила, вдруг стала вредной, нам нужны серьёзные данные для доказательства этого утверждения. Исследование Как и в случае с другими мифами, о которых я говорил, данные, которые подтверждают ложь, что красное мясо вероятный канцероген, основаны на плохо спроектированных эпидемиологических исследованиях, которые показывают корреляцию между двумя вещами, а не то, что одна из них вызывает другую. Большинство этих наблюдательных исследований основано на анкетах частоты приёма пищи, в которые участники самостоятельно заносят данные. На вопрос вроде: "Сколько тарелок рёбрышек вы съели за последние 3 месяца?" точно ответить трудно, и участники в большинстве случаев просто гадают или дают примерный ответ. Еще одна проблема с подобными исследованиями – предвзятые идеи самих ученых. Поскольку подобные исследования не являются ни рандомизированными, ни двойными слепыми, предвзятость ученого может сказаться на результатах исследования и часто на них сказывается. Подобная предвзятость не говорит о нечестности, это просто человеческая природа – видеть то, что вы хотите видеть. Страх перед осуждением может помешать участникам исследования отвечать абсолютно правдиво. Если респонденты считают, что кто-то прочитает результаты и отнесётся к ним негативно, то постараются тем или иным образом приврать. Учёные не могут контролировать подобные реакции со стороны участников, так что анкеты частоты приёма пищи редко дают по-настоящему полезную информацию. Кроме того, результаты исследования может быть обеспечен и другими искажающими факторами. Например, многие люди, которые едят красное мясо, также курят и пьют спиртное, и то и другое повышает риск рака. Если подобные переменные в исследовании не контролируются, то они могут исказить результаты и привести к ложным выводам. Многие исследования, которые якобы демонстрируют связь между красным мясом и раком, не учитывают и ни курение, ни употребление алкоголя, ни уровень активности участников. А если не делать поправки на такие внешние факторы, результаты исследования просто бессмысленные. Да, связь между курением и раком лёгких действительно была установлена с помощью эпидемиологических исследований, но у курящих риск рака лёгких повышался в 15-30 раз по сравнению с некурящими. Результаты не дали чёткого доказательства, что курение вызывает рак, но высокий относительный риск говорит о том, что с большой вероятностью это действительно так. А вот эпидемиологические исследования, связывающие риск рака и красное мясо, показали, что риск повышается всего в полтора раза. Большинство учёных даже не обращают внимания на увеличение относительного риска менее чем в 2 раза, так что связь красного мяса с раком просто не проходит по этому критерию. Что с этим делать? Учитывая, что человечество очень долго ело всё красное мясо, которое могло добыть, охота со стороны человека стала причиной вымирания нескольких крупных животных. Кажется мало вероятным, что употребление в пищу красного мяса приводит к чему-то, кроме улучшения здоровья. Если красное мясо действительно вызывает рак, то скорее всего, люди бы давно вымерли. Наши предки, которые ели много красного мяса, поголовно бы болели раком. Но ни в антропологии, ни в археологии нет никаких доказательств того, что наши предки считали красное мясо не вкусной и здоровой пищей, а чем-то иным. Когда мы перестанем искать научные знания в газетных заголовках и по-настоящему присмотримся к научным данным, то не найдём там почти никаких доказательств того, что красное мясо вызывает рак. Учёные, которые реально в это верят, должны спроектировать хорошие исследования, которые по-настоящему убедительно укажут на связь между красным мясом и раком. Делайте как я. Красное мясо это заметная часть моей ежедневной кетогенно-хищной диеты. Я ем красное мясо в жареном, копчёном и запечённом виде. Я не боюсь, что красное мясо навредит мне. Напротив, оно сделает меня таким же здоровым, каким были мои предки. Красное мясо, приготовленное на открытом огне, кормило моих предков сотни веков, и точно так же оно кормит и меня. Я периодически слежу за исследованиями, но пока что не нашёл ничего, что заставило бы меня отказаться от питательного красного мяса. Домашнее задание. Есть группы, которые хотели бы, чтобы вы сидели на растительной диете и не ели никаких животных продуктов. Среди них веганы, вегетарианцы, Божий пищепром и большая фарма. Веганы и вегетарианцы считают, что люди морально неправы, поедая других животных, хотя мы так делали тысячелетиями. Большой пищепром зарабатывает миллионы долларов на переработанных растительных продуктах, так что их мотивация тоже понятна. Большая фарма, как часто бывает, сама настолько запуталась в теме, что её мотивация неясна. Книга: "Начните есть мясо и перестаньте выходить на пробежки. Как разумные советы о поддержании формы делают вас толстым и больным". Майк Шеридан. Эта книга о пользе диеты с большим содержанием мяса, а ещё она рекомендует бросить бегать, если вам это не нравится, как мне.